Глава седьмая. Комната, в которую у нас отвели, оказалась далеко не так красиво обставлена, как предыдущая. Вдоль голых каменных стен располагались деревянные лавки, а в центре широкий, грубо сколоченный стол. Никаких подушек и мягких кресел мы не обнаружили. Благо, хоть сбоку имелась дверь, ведущая в санузел. Уютненько! Саркастически усмехнулась Криста, проходя вперед. Простите. Я не хотела. Я прислонилась спиной к стене и спрятала лицо в ладонях. «Никто тебя ни в чем не обвиняет», — возразил Рейнер, останавливаясь рядом. «И пусть он меня не касался, но я все равно чувствовала его поддержку и тепло». «Интересный поворот», — заметил Хайтс, который прошелся по комнате и застыл у противоположной стены, потирая затылок. «И что нам теперь делать?» «Для начала успокоиться и сесть» устраиваясь за столом, мрачно произнес Форвик. «А ты рассказывай». Я послушно заняла место на лавке. «Айдар. Это точно Айдар, мой старший брат. Пять лет назад он вместе с отцом попал в засаду. Мы считали, что они погибли. Произошел очень мощный прорыв. Тогда многие погибли. Тел не нашли. Их редко находят. А получается, что все эти годы Айдар был жив, Просто ничего не помнил, выдохнула я, хватаясь за голову. Вот только эта новость ему не понравилась, заметил Кей, опервшись спиной о стену. Он слегка запрокинул голову и изучал потолок. Точнее, его жене, фыркнула Криста. Всему совету, добавил, продолжавший стоять Хайтс. Еще бы, выпрямляясь, фыркнул командир. Все эти годы они растили своего великого воина и защитника. Помогли, обогрели, женили. И тут являешься ты и хочешь его забрать. «Я не хочу», — начала и тут же осеклась. «А ведь действительно, чего я хотела? Оставить его у диких, с женой и ребенком, или увезти с собой? Ведь Айдар имел право, он должен...» «Ох, ведь он... Он... Как же я сразу об этом не подумала!» Ведь появление брата все меняет. Именно он мой официальный опекун. Айдар, а не дядя. И теперь все можно изменить. Мне надо с ним поговорить. Выпалила я, вскакивая и бросаясь к двери. «Шутишь?» — улыбнулся кей продолжая разглядывать потолок. «Вы не понимаете. Это очень важно!» «Эда, тебя к нему не пустят, пока он сам этого не захочет», — мягко произнес Рейнер тоже поднимаясь и подходя ко мне. «И что теперь делать?» — прошептала я, позволяя себя обнять. «Ждать», — сказал Хайц. Все, что нам сейчас остаётся, — это ждать». «Сколько?» «Столько, сколько потребуется». И мы ждали. Как же медленно тянулись минуты, просто бесконечно. Мы не разговаривали, просто сидели. Иногда вставали, чтобы пройтись по комнате туда-сюда и размять ноги. Входную дверь никто открыть не пробовал, просто знали, что она закрыта. А потом послышались шаги, щелкнул замок, и дверь распахнулась. Я надеялась, что это Айдар, но там стоял уже знакомый Факир. «Райго готов с вами побеседовать». Мы тут же поднялись, все вместе. «Только с вами, Эда», — оскалялся мужчина. «Но моя группа...» Я беспомощно оглянулась на друзей. «Мы ждем тебя здесь», — за всех ответил Форвик. «Иди». И снова потянулись безликие темные коридоры, бесконечные лестницы и туннели. А еще давящая тишина, которую нарушал лишь звук наших шагов. Я шла первая, Факир следом. Он ничего не говорил, слишком скупо командовал. «Поверни налево, иди вперед, поднимись по лестнице, спустись по ступенькам». И вот мы, наконец, оказались у нужной двери. Я сразу это поняла еще до того, как шаман, он же факир, приказал мне остановиться. Просто почувствовала родную магию. «Заходи», — скомандовал мой провожатый. Хорошо, хоть в спину не ткнул. Хотя, наверное, хотел. Я послушно открыла дверь и шагнула вперед в небольшой кабинет для приема гостей не самого высокого ранга. Внутри находились обычный стол и два стула, И больше ничего. Даже окна не имелось. Лишь голые стены и пол. «Можешь быть свободен, Шайге», — велел Айдар, который сидел на одном из стульев. Увидев его вблизи, я только сейчас осознала, насколько он стал крупным, даже массивным, куда массивнее, чем я помнила. Айдар всегда был ловким и мускулистым, но не накачанным до такой степени. Очевидно, эти пять лет не прошли для него даром. «Райго, буду ждать снаружи», — заявил Факир, прежде чем уйти и оставить нас одних. «Это лишнее, Шайгэ. Иди, я сам справлюсь, если что». Дверь за Факиром тихо закрылась, а мы с братом продолжили изучать друг друга, осторожно и очень внимательно подмечая каждую деталь. «Присаживайся». «Спасибо». Я села напротив, положила руки на стол и выжидательно посмотрела на брата. Пусть он начинает говорить, а потом уж и я присоединюсь. После случившегося на совете я не знала, чего от него ожидать. «Ты сильно отличаешься от того образа, который сохранился в памяти», — тихо заметил он. «Мне тогда едва исполнилось 15. Еще совсем ребенок, Глупый и наивный. А сейчас? Скоро 21. Тебе 26». Добавила на случай, если он не помнит. «Ты тоже сильно изменился, Айдар». Он слегка нахмурился и покачал головой. «Райго. Здесь меня зовут Райго. Но это не твое имя. Ты Айдар, мой старший брат», — напомнила я. А в ответ ничего, лишь усталая грусть в глубине синих глаз. «Я этого не помню», — покачал он головой. «И попросил бы тебя называть меня Райго. Мне так привычнее». «Хорошо, если ты просишь», — кивнула я, сцепляя руки в замок. «Спасибо. Значит, ты считала, что я погиб?» «Да. Мы были уверены, что вы с отцом погибли. Никто не сомневался. Если бы имелся хоть один шанс на твое спасение, я бы ни на секунду не оставила поиски, не успокоилась, пока не нашла тебя. То, что ты выжил — чудо». Моя речь не произвела на него никакого впечатления. Я с отчаянием понимала, что ничего не выйдет. Брат забыл меня. Жалкие фрагменты воспоминаний не в счет. Он не помнил и не желал вспоминать. Райго устраивала его сегодняшняя жизнь, и другая не интересовала. «Мне говорили», — кивнул он. «Ты знаешь, что тогда произошло?» «Не совсем. Вы с отцом отправились сопровождать прях» которых герцогство выделило в крепость Град по договору с содружеством. С вами был еще один маг — Верон... Верон Хогер. Я с трудом заставила себя произнести это имя. Столько лет я называла своего врага лишь по титулу, избегая настоящего имени. Но сейчас решилась. Правда, рассказывать все от начала до конца опасалась. Рассудила, что еще рано. Айдар сейчас был таким далеким и чужим, что я боялась ему доверять. Он действительно больше казался диким Райго, чем моим любимым старшим братом. И я не могла ему верить. Все остальное мы знаем лишь со слов Хоггера. Случился огромный прорыв. Отец приказал пряхом уходить, а сам бросился латать завесу. Ты присоединился к нему. Группы из скрепость Града опаздывали, и вы оказались один на один с тварями из другого мира. Вы погибли, исполняя свой долг по защите нашего мира. Брат внимательно слушал, но никаких эмоций не демонстрировал. Надежда на то, что мой рассказ пробудет в нем воспоминания, рассыпалась в прах. Это тоже не помогло. Понятно, он покачал головой. Но я ничего этого не помню. А что ты помнишь? Какие твои последние воспоминания? Подобравшись вперед, быстро спросила я. Может, это как-то помогло бы, хотя я уже практически не верила в успех». «Боль, агония и мука», — начал Райго. «Горячка и бред. Я был серьезно ранен, настолько серьезно, что никто не верил в то, что я выживу. Весь сломанный, разбитый, выгоревший дотла». «Подожди», — перебила я. «Ты выгорел?» «Выгорел», — подтвердил он. «Полностью». «Но как?» Я не понимала. Все знали, если выгоришь, то назад дороги нет, дар не вернется, ты навсегда останешься пустышкой, оболочкой с воспоминаниями о былом могуществе. Не знаю, говорю же, что шансов не оставалось. Это был даже не я, а тело, которое почти не подавало признаков жизни. Едва живое и без дара. Они спасли меня. Хотя и утверждают, что это сделали духи. «Именно они предсказали мое появление здесь». «Предсказали?» — переспросила я. «Надо же, мое появление они тоже предвидели». «Знаю. то что откроет прошлое, принесет перемены в настоящем и будет наградой в будущем», — кивнул Райго. «Знаю». «Опять предсказания, опять духи. Надо будет об этом хорошенько подумать, но позже. Сейчас неплохо бы вернуть Айдара». «Это Шойга нашел меня в лесу за десятки километров от завесы и принес сюда», — продолжил свой рассказ брат. «А Мерлин полгода выхаживала меня, вливала силы. Это им я обязан жизнью. Они спасли, а я чужая. При встрече я обязательно отблагодарю их». Прозвучало глупо, но ничего другого в голову не приходило. «Думаешь, им нужна твоя благодарность?» — усмехнулся Райго. «Для них ты чужая» которая явилась сломать привычный мир. Наш мир. А для тебя? Для тебя я тоже чужая. Ответы я ждала, за затаив дыхание. Неужели ничего не получится, и все мои надежды бесполезны? Еще не решил. Уклончиво отозвался он. Но ведь ты меня вспомнил. Я вспомнил свою младшую сестру Эделин, а ты лишь та, которая на нее похожа. Не веришь? Сомневаюсь. Эда. Она была как лучик света. Такая яркая, солнечная. Она всегда улыбалась и дарила всем хорошее настроение. А еще ее глаза горели огнем. Ты не такая. Твой огонь почти угас. Ты тоже мало похож на Айдара, которого я знала. Длинные волосы, борода, мускулатура. Но я все равно знаю, что это ты. Неужели ты не чувствуешь, как похожа наша магия? Как она тянется друг к другу, почувствовав родную кровь? «Чувствую», — скупо бросил Райго. «Но магию тоже можно обмануть». «Хорошо», — покорно кивнула я, решив не спорить. «И как, по-твоему, я должна доказать наше родство?» «Сказать правду». «Какую правду?» Тут же насторожилась я. «Которую скрываешь». «Правду?» — усмехнулась я, откидываясь на спинку стула. Мне стало и горько, и смешно одновременно. «Хорошо». «Правда заключается в том, что я в бегах. Уже почти пять лет скрываюсь от того, кто сломал наши с тобой жизни, уничтожил нашу семью. Верон Хогер, Сейчас он зовется герцогом Алтроном». И снова никакой реакции. А ведь тут он просто обязан был вспомнить. Но нет. «Алтрон — это герцогство на противоположной стороне леса», задумчиво протянул Райго. «Да». Наша родина. Мы там родились и прожили большую часть жизни. Опять ничего. Наверное, мне стоило смириться с тем, что все кончено. Айдар погиб пять лет назад, а это... Это был Райго, и у нас с ним не имелось ничего общего. Даже воспоминаний. Разве что никому не нужное родство. И значит, мое решение не открывать правду до конца тоже было правильным. «Теперь уже я сомневалась, что его обрадовало бы положение в обществе и те обязанности, которые непременно возникли бы», сообщил брат в герцогство о себе. «И почему ты бежишь от него?» После известия о вашей с отцом гибели мама слегла и сгорела за несколько недель. Мне было 15. Несовершеннолетняя девочка, оставшаяся без защиты. Моим опекуном стал дядя. Именно он и продал меня герцогу. «Что значит «продал»?» нахмурился он. «Герцогу нужен мой дар, и меня ему отдали. А я сбежала. Дед помог. И теперь я скрываюсь по всему миру, как отъявленная нарушительница закона. А ты моя последняя надежда на спасение». Райго молчал, ожидая продолжения. «Ты мой старший брат», терпеливо пояснила я. Можешь стать моим опекуном и отменить решение о дяде. Для этого даже не придется ждать моего совершеннолетия. Я понимаю, что мы теперь чужие, но прошу лишь об одном — возьми меня под опеку». Ответом мне стала тишина. «Ты не обязан отвечать прямо сейчас», — поспешно произнесла я, испугавшись, что он прямо сейчас откажет. «Я могу подождать». «Мне надо подумать», — сказал Райго. «Все слишком сложно». Пойми, за эти пять лет я свыкся с мыслью, что один и у меня нет прошлого, только настоящее и будущее. И я был счастлив. У меня есть друзья, Мэрилин, скоро родится сын, а тут появляется девушка, которая утверждает, будто я ее потерянный брат. Меня пытались убить, и правитель другой страны чуть ли не мой злейший враг. «Мне жаль, но ты живешь с этой правдой всего пару часов». А я почти пять лет. Заставить принять и вспомнить я не могу, как и помочь. Если ты узнал то, что хотел, то мне, наверное, стоит вернуться к группе. Поднимаясь тихо, произнесла я. Несмотря ни на что, в душе я ждала, что он меня остановит. Подойдет и обнимет, щелкнет по носу, как всегда делал в прошлой счастливой жизни, и скажет, что все будет хорошо. Только вот это был не мой старший брат Айдар, а Райго. Абсолютно чужой человек. Тебя проводят. Спасибо. Быстро покидая комнату, я понимала, что это конец.